двадцать восемь сутки и пять часов назад со дня, когда Молли родила дочь, прошло шесть недель. Молли, конечно, усиленно тренировалась в своем тайном пристанище на улице э у л ь с г а т е н но давно не испытывала с в о и силы в полной мере. Она не знала, что ее ждет в краях близ х ё л я Впервые она думала в таком ключе, Ей пришлось приложить усилия, чтобы перевести мысли в другое русло. Моли начала размышлять о деньгах. За последние сутки она почти не думала о пенсионном страховании, в отличие от предыдущего периода. Эти мысли вернулись лишь во сне. Даже если не удастся найти Надю, а это наиболее вероятный исход, она получит четверть миллиона. Если удастся полмиллиона. Тогда до мечты о т к р ы т и е фитнес-клуба будет совсем рукой подать. Самооборона для женщин, выездные тренировки в разных экзотических местах. Во время беременности она жила очень экономно. У нее еще оставались деньги от компенсации, полученной при увольнении. Если все сложить, средств должно хватить. С другой стороны, пенсионная страховка это дорого. Прокатный автомобиль мчался на юг, перебирая ч е т к и из южных пригородов, пока они не поредели после с ё д о р т е л и В районе села под названием х е й с т а дорога уходила в густой лес. Блу м не была склонна к предрассудкам, но ей показалось, что вот-вот раздастся оружейный залп. Она проехала третий полуразвалившийся дом с ржавым автомобилем на участке. Узкая лесная дорога обогнула холм. И в зору м о л л и предстал участок совершенно другого рода. р о с к о ш н ы й неверное слово, скорее у с т а р е в ш и й и с т а р и н н ы й одновременно. В девяностые годы построенная по индивидуальному плану вилла с бассейном и солнечной террасой наверняка производила впечатление. Теперь же участок выглядел более антикварным, чем соседние. Все-таки в ржавеющих разбитых автомобилях есть что-то безвременное. Блум подъехал а к закрытой калитке железного забора. п о к о с и в ш а я с я выцветшая табличка предупреждала о злой собаке. Другая табличка гласила, что дом охраняется вневедомственной охраной. Молли вышла из машины, подождала нераздасся ли с о б а ч и й лай, потом нажала на ручку и калитка отворилась. Идя по заросшей садовой дорожке, она расстегнула куртку и к о б у р у Царило ощущение первого осеннего дня — безжалостная серая суббота. Блума кинула взглядом некогда вангардистские скошенные углы здания, ни малейших признаков жизни. Она подошла ближе, позвонила, никакого сигнала похоже не прозвучало. Отступив на пару шагов, Блума смотрела фасад, окна. С другой стороны дома послышался какой-то звук. Она замерла, пытаясь определить, откуда именно он раздается. Источник звука сместился влево. Блум достала пистолет и скользнула вправо, вышла на большую заброшенную террасу, остановилась у огромного панорамного окна, встретилась взглядом с каким-то мужиком по другую сторону дома. Мужчина поспешно скрылся. Блум снова поймал а его взглядом уже в другое окно. Мужчина убегал со всех ног. Блум обогнул а дом. Мужчина бежал рысцой, приближаясь к рощице. Блум к и н у л а с ь за ним, вскинув пистолет. Ей уже давно не доводилось бегать, шаги давались с трудом, а когда некошная лужайка закончилась и Блум о к а з а л а с ь на более болотистой почве, ноги как будто тяжелели. Ее словно засасывало под землю. К счастью, мужчину постигла та же участь. Он уже почти добежал до р о щ и ц ы их с Блум разделяли тридцать метров, когда он вдруг обернулся и встретился с ней взглядом. Он тут же, как будто сдался, глядя на дул о пистолета, мужчина опустился на колени. Он умоляюще протянул руки, и Блум услышала, как он произнес: «Нет!». Это было нет прозревшего человека, нет как последнее в жизни слова. Мужчина сидел на диване. На вид ему было лет шестьдесят. Он все никак не мог о т дышаться. Похоже, лишний вес он набрал недавно. Животик выглядел как привязанная к подтянутому телу подушка. Блум рассматривала кресло рядом с собой. Садиться в него не очень-то хотелось. В конце концов она все же села. Вы же Юханны Садбог? р – спросила она. Мужчина медленно кивнул, отведя взгляд. Был, сказал он, по крайней мере когда-то был. У меня на с а м о б и ч е в а н и е чутье, – ответила Блум, – а тут жалость ю к себе не просто пахнет, а воняет, а еще воняет спиртным. Вы делаете самогон? На это мне бы никогда не хватило терпения, пропыхтел Юханн с э д б о г Покупаю у соседа. За кого вы меня приняли? спросил а б л у м О чем это вы? Вы как будто ждали, что кто-то придет и убьет вас. Кто именно? Чтобы умереть, надо пожить, ответил э д б о г Не стройте с себя дурака, сказала Блум. За кого вы меня приняли? Эдборг покачал головой медленно и нерешительно. Ладно, произнесла Блум. Я расскажу, что я вижу. Я вижу человека, который внезапно разбогател в девяностые и построил виллу в духе н о в а р и ш е й вероятнее всего, в тех местах, где он сам вырос. Уехать далеко от родной деревни он не решился. Когда-то у него была семейная жизнь, но дети повзрослели, а вместе с ними испарилась и жена, решившаяся наконец на более достойное существование. Мужчина, растерявший все свое богатство, остался один, начал пить. Вопрос лишь в том, в какой момент возникла угроза. Значит, вы частный детектив, и почему я должен отвечать на ваши вопросы? Вы работали в государственной организации, продолжала Блум. В конце восьмидесятых в о з главили интернат для людей со сниженными интеллектуальными возможностями под названием Винтербу в Ханнинге. Когда интернат закрыли в самом конце девяностых, вы уже там не работали, я правильно понимаю, и начали карьеру в сфере частной медицины. Впервые сто секунды, когда Блум усадила его в кресло, Эдборг поднял глаза. Тщательно подбирая слова, он произнес: «Закон о семейной медицине его как раз тогда приняли в начале девяностых. Нас воспитывали с мыслью, что медицинская помощь и уход должны быть одинаково доступны всем гражданам, независимо от толщины кошелька. И теперь таких как я застали врасплох, и меня в том числе». И то, чем я руководил, то, что всегда стоял на нижней ступени социальной лестницы, вдруг стало коммерчески выгодным делом. Я неплохо справлялся с д у р и к а м и отсюда и блестящая идея начать свой бизнес. Но для этого нужен стартовый капитал, заметила Блум. Капитал я н о с о б и р а л и теперь живете в страхе из-за этого капитала. о х а н н а с е д б е р к в ы т р а щ и л глаза, мигнул. Воцарилось молчание. Казалось, он просто не может ничего сказать. Блум откинулась в изъеденном молью кресле и заговорила. Первого декабря 1991 года Украина была признана независимым государством. Через четыре месяца туда отправились пациенты интерната Винтербу в сопровождении персонала. Выдающиеся путешествия для муниципального учреждения, где содержатся у м с т в е н н о отсталые. Как минимум двое из пациентов вернулись из Украины с юными украинскими женами. Вскоре после этого у вас уже был капитал, достаточный, чтобы открыть частное лечебное заведение на самой заре приватизации медицинской сферы. э д б о р г продолжал молча пялиться на нее. в с я к а е интересно, что это совпало с падением железного занавеса, появлением олигархов и интернационализацией русской мафии, с полным набором и з г о и з м а власти, денег и насилия, присущих русской демократии. Мне действительно очень интересно с исторической точки зрения, как все было, когда первая волна похищенных женщин хлынула в Швецию с востока. Кому пришла в голову идея, что можно одновременно отмывать деньги и экспортировать рабынь в виде проституток? Теперь э д б о р г сидел прямо, но по-прежнему молчал. Блум продолжила: "Когда и как с вами связались, Йоханнес?" Блум видела, как судорожно двигаются глазные яблоки за опущенными веками Отборга. Она ждала результата. Думаю. Вы понимаете, что я не могу об этом говорить, произнес наконец Эдборг. Прошла уже четверть века, заметила Блум. Это пожизненный приговор, пожал плечами Эдборг. Если они в кого-то вцепились, то уже никогда не отпустят. Давление будет только нарастать. Вы должны рассказать еще что-нибудь, ю х а н н е с Похищена женщина. Да неужели? Хмыкнул Эдберг. Если пропить мозг, становишься равнодушным и вялым, а никак не циничным. Я продал предприятие этой чёртовой русской мафии, а теперь они вдруг стали белыми и пушистыми, всё в рамках закона. Чёрт в Ньюйорд. Так скажите мне, разве я не был циником с самого начала? н ь ю й о р к Я больше ни слова не скажу, просто вырвалось. Самое странное, я вовсе не думаю, что вы были циником изначально, но вас погубило то, что всегда ломает человека. Вас одолела алчность, Юханнес. Greed does not work. Whatever, сказал Эдберг. Жадность не работает. Какая разница, английский. Значит. Кого-то похитили. Ну, обстоятельства таковы. Я понимаю, почему вы колеблетесь, перебил ее Эдберг. Если бы они появились и спросили меня, я бы тут же рассказал о вас и обо всем, что вы мне поведали. Выбора-то нет. А что? Они время от времени появляются? Спросила Блум. За последние двадцать пять лет такого не случалось. Но при этом круглосуточный страх? Да, согласился Эдборг. Мне надо в ы п и т ь Блум взглянул на свою дрожащую руку, сжал кулак. Вы должны дать мне хоть что-нибудь, Юханнес, сказала она. Эдборг поднял на нее красные воспаленные глаза и произнес: "Сипанка". И что это? спросила Блум. Так его звали, ответил Эдберг. Мое контактное лицо. Впоследствии он стал большим человеком. Большим? Взгляд Эдберга устремился к мойке на грязной открытой кухне. Там стояла старая пожелтевшая канистра. Он стал боссом, а теперь дай мне выпить.